стоящий ма. Глава 11. Путь на север. Краткая, но при этом подробная лекция Левашова петьу смутила. Не замечал он за куратором склонности к изучению географии, разве только на уровне военных карт, а тут, похоже, вопрос был им тщательно изучен, что и подтвердило окончание его выступления. Можете не благодарить. Лично подбирал вам идеальное место для начала карьеры. Очень удачно на заявку на магацелителя прислали. А то, что там чтут старые традиции, для вас уверен только большое удобство. Вы ведь и сами из-за холустного городка происходите, поди староверов там хватало. А в Мезине многие достойные граждане трудились. Небезызвестный протопопов вакуум там лучшие годы свои провел. Историю Петя знал не слишком хорошо. Но про протопопов вакуума слышал. И про то, что в расцвете сил тот был сослан куда-то в глушь с предварительно вырезанным языком, знал. Если это речь именно о том и в вакууме. Хотя довольно рожи куратора снимало все сомнения. А как же шаманы, всё-таки задал он вопрос. Улыбка Левашова стала совсем крокодилий. Всё есть, не сомневайтесь. Место такое, что туда не только староверы, но и особо дикие карелы бежали, те, что от старых богов отречься не захотели. В самой мезени их понятно нет, но в сёлах под городом, где места поглуше, они свои дома построили и капища. Думаю, вы без труда до них доберётесь, особенно зимой, когда болота замерзают. Петя зачем-то посмотрел на ректора. Тот, похоже, думал о чем-то своем и Клевашову не прислушивался. Но на взгляд молодого мага отреагировал, выдав, судя по всему, стандартную фразу. «Поздравляю, Петр Григорьевич, вот теперь вы стали полноценным магом на государевой службе. Идите и будьте достойны». Петя и вышел. Из кабинета. Чувствую себя слегка пришибленным, но не особо расстроенным. Чего-то подобного он и ожидал. Мезень, судя по всему, очень глухое место. Мезень. Но раз там есть порт и гарнизон, значит, государю оно нужно. И заявку на мага оттуда вполне могли прислать. Небось, не первый год уже присылают, и совсем оставить её без внимания ректору неудобно. Если вспомнить, даже Шувалова в Ханку послали. Дальше некуда. Хотя там и климат получше, и до да вполне приличного дальнего железнодорожной ветка проложена. А главное, самого молодого графа на подвиги потянуло. Повоевать с джудженями захотелось. Обычно аристократов родня старается куда-нибудь в более обжитые места пристроить, а то и под бачок к какому-нибудь дедушке-генералу. Дедушке в буквальном смысле этого слова. У Пети такой родни нет. Вот его и посылают туда, куда желающих не нашлось. Не самое плохое место, кстати. Если оттуда северный завоз стартует, значит большие деньги в городке крутятся. Жаль, что северный прямым текстом намекает на близость к полярному кругу. И холоду. Что-то не очень верится, что порт не замерзающий, как Левашов сказал. Хотя если там сильный мокводник имеется, почему бы нет? Разогнать лёд на морском пути до Архангельска вполне реально, а туда уже железная дорога проложена. Немного странно, что этот завоз не прямо из Архангельска организовали, а из Мезени. Но тут Петя не специалист. Возможно, сказалось, что Мезень на 350 верст восточнее, и накапливать в ней товары можно круглый год. Всё-таки во время летней навигации путь короче окажется, на месте виднее будет. Впрочем, особо долго на эту тему Петя не размышлял. Только по пути к двери из кабинета шёл, правда, медленно, всё равно что либо изменить не в его власти. Надо приспосабливаться и извлечь из ситуации максимум пользы для себя. Собственно, от ректора ему теперь нужны были только подъёмные, которые тот ему ещё после первой практики обещал, когда кадет привёз в оранжерею академии редкие и ценные дальневосточные растения. Но стоит ли отвлекать его превосходительство по таким пустякам, тем более в присутствии Левашова? Принял ещё более жалкий, но трогательный вид. С надеждой во взоре двинулся прямиком к помощнице ректора. Наталья Юрьевна, на вас вся моя надежда. В Мизень меня посылают, мёрзнуть около Северного полярного круга. Вы наверняка в курсе, как бы мне обещанный подъёмный поскорее получить, чтобы успеть подготовиться, и желательно побольше. На голом месте обустраиваться придётся. Протряс шёлк, естественно, не напоминал, но смотрел так, что если бы мог видеть себя со стороны, остался бы доволен. Такая гамма чувств, симфония. Неизвестно, тронуло ли его лицедейство прекрасную Магиню, сыграла ли ведущую роль новое платье или просто она пети симпатизировала, но нужные документы оказались уже подготовленными или почти подготовленными, поскольку Наталья Юрьевна мило улыбнулась и что-то на бумаге исправила, сказав: "После у его превосходительства подпишу", затем склонилась за правую тумбу своего стола дверца, которая оказалась вроде сейфовой, и вынула конверт, подписанный Птахин ПГ. Учитывая дальность вашего распределения, Я рассчитала с учётом северной надбавки в 30%. Здесь 2600 рублей. Пётр рассыпался в благодарностях и мысленно себя похвалил, что не пожалел 100 рублёвого отреза ткани. Теперь 500 рублей прибыли заимел. В том, что никакой надбавки без Натальи Юрьевны он бы не получил, сомнений у молодого мага не было. Задержался ещё на 5 минут, говоря комплименты. Ему доброе дело сделали, просто буркнуть спасибо будет явно недостаточно. Маловероятно, конечно, но вдруг судьба ему будет в баян по каким-нибудь делам вернуться, да и просто приятно полюбезничить с красивой женщиной. Тем более, что он теперь тоже маг и даже одного с не разряда. Ушёл, когда Магиния со вздохом попросила его больше не отвлекать и дать ей поработать, но проводила его тёплой улыбкой. Петю из общежития никто не гнал, хотя большинство выпускников уже разъехались, и в освободившиеся комнаты переселились третий курсники будущего учебного года. Комнат, квартир Но это же было больше, чем кадетов. Но особо долго тянуть тоже было нельзя, тем более что у Птахина к отъезду всё было практически готово. Те полтора месяца после экзамена, несмотря на перерыв на работу в лесу, молодой маг постарался провести с максимальной пользой. Во-первых, обновил себе гардероб. Академическая форма, конечно, хороша, но больше её надевать не придётся. Для магов свой мундир предусмотрен, значит, надо построить, причём как минимум два, а лучше три. Специальные парадные мундиры для магов не предусмотрены, но надо один для торжественных случаев поберечь и выбрать для него ткань подороже. Гражданская одежда тоже нужна: брюки в полоску и однотонные под визитку и сюртук, фрак для торжественных случаев и ещё новомодный смокинг. Мало вероятно, что в глуши понадобится, но чем чёрт не шутит, вдруг столичные гости пожалуют или самому потребуется хотя бы в губернский город съездить. А к ним рубашки и галстуки как лентой, так и бантом. не говоря о воротничках, манжетах, белье и всевозможных аксессуарах. Это раньше он в форменной гимнастерке на пуговицах ходил, теперь ему запонки положены. И табакерка, и портсигар, не курит, а иметь надо. Хорошо, хоть приличными часами от бандитов тьму таракань успел разжиться, а то и их покупать бы пришлось. Обувь тоже нужна новая, сапоги, ботинки, туфли. И шинель. В общем, две тысячи подъемных, если все посчитать, совсем не такие уж большие деньги. Одна шинель дороже двухсот обошлась. Петя покупал, шил, строил, на свои и заранее. После того, как диплом защитил, но перстень еще не получил. Хорошо у него еще деньги были, но с учетом трат на сестру и сдержался изрядно. В том числе и деньги, полученные у аптекаря, спустил. От Карташова по поводу друзы пока тишина, но к моменту назначения места службы приданное себе собрал. С учетом ожидаемых суровых зим теперь еще меховой шубой обзавестись надо. Впрочем, шубу можно и на месте заказать. Разумно предположить, что мех в Мезени не будет стоить дешевле, чем в Бояне. Несмотря на обилие сшитых предметов туалета, на самом деле Петя набрал себе только необходимый минимум, чтобы по прибытии к месту службы не выглядеть нищим оборванцем. С сестрой было сложнее. Сколько на женский туалет и денег не потрать, всё будет мало. То есть, конечно, пока Клава в Пести жила, у неё хорошо если два платья было: обычное и нарядное. В «Тьму таракани» в «Форсити» тоже было нещего, но к хорошему привыкаешь быстро. И при братце-маге равняться и хотелось уже не на мещанок, а на дворянок. А для тех, чего только модное кутюрье не придумали. При личной девушке в гардеробе надо иметь не только домашнее, обыденное, это разные вещи, вечернее и дорожное платье, но должны они быть в легком, теплом и обычном вариантах, каждое. И желательно не в единственном экземпляре. И платья-то непростые, с нижними и верхними юбками, кринолинами и жакетами, а к ним ещё нужны шали, накидки, мантилии, шляпки и перчатки, а также веера, зонтики и уж совсем обязательно бархатные кошельки, украшенные золотой нитью вышивкой и гравировкой, не говоря уже о ювелирных украшениях. А там ещё обувь, верхняя одежда. Одно хорошо, на сестру и цикнуть можно было, совсем уж наглет не пыталась. Но всё-таки выцеганила у Пети целых 3 отреза шёлка вместо планируемого одного. Ну и денег тоже сколько получилось. В том числе из полученных у Натали Юрьевны денег почти половину отдать пришлось в избежании скандалов с партнёрами. Но всё равно осталось подозрение, что кого-то она крупно надула местных партнёрах или собственной матери денег меньше высылала, чем для неё у брата брала. Но вроде жалоб на неё ниоткуда не поступало, по крайней мере, до Пети они не доходили. Хотя вполне возможно, что никаких проблем с портнихами не было, и Петя перестраховался, так как не хотел уезжать со скандалом. Городок-то небольшой, работы у мастериц кройки и шитья не так много, все горожанки больше сами свои семьи обшивают. Так что для такого крупного заказа могли скидку сделать раз в десять, только почему-то одной клаве, а не молодому магу. Что-то он лопухнулся, расслабился на радостях, что перстень получил. Обидно, надо впредь умнее быть. А вот известие, что отправляют Петю не в Дальний, а в Мезень, Клавдию очень расстроило. Не тот это город, в котором ей бы всю оставшуюся жизнь прожить хотелось. Да и женихи там совсем не те, на которых она уже губу раскатала. Мещане в качестве таковых ею уже не рассматриваются. А кто остается? Моряки да купцы, из которых многие, наверное, сами с кораблями и товаром по Северному морскому пути ходят. Муж-моряк может и не так плохо по полгода его дома не видеть. Но вообще-то хотелось бы такого мужа, чтобы радовало его присутствие, а не отсутствие. К тому же Северный океан – не самое безопасное место. Конечно, суда сейчас реже тонут, чем сто лет назад, но риск остается. Так что связанные с морем – особые люди, и жены у них должны быть особые. Подойдет ли такая жизнь Клаве – не совсем понятно. Есть, конечно, еще и офицерики из гарнизона. Тех вполне могут через некоторое время в более приличное место перевезти и служить. Но сколько их там? Вряд ли много, а холостых и того меньше. Хотя там же ещё губернский город Архангельск должен быть, куда наверняка у Пети поездки по делам будут, или просто так. Повод всегда придумать можно, надо только вместе с ним увязаться. Там, наверное, дела лучше обстоят во всём, и с удобствами жизни, и с женихами. Последнее соображение немного примирило Клавус с распорядением брата. Всё равно вопрос ехать или не ехать с ним для неё не стоял. Размер и стоимость женского гардероба окончательно убедили Петю в том, что жениться ему ещё рано. нет, для него в бояне богатых невест. Разве что прекрасная Наталья Юрьевна, но тут надо быть реалистом. Не поедет эта красавица в Мезень, и вообще, замуж за него не пойдёт. Запросы другие. В принципе, была ещё Маша Селиванова, несостоявшаяся магиня, которая по дуре сама себя в довилке выжгла. Один раз петьи с помощью шаманской тёмной энергии есть способности вернуть удалось, хоть и в ослабленном виде. Возможно, удалось бы ещё раз. В академии ей, конечно, уже нельзя показываться, опять выгорит. но если не спеша каналы качать, за пару лет седьмого разряда могла бы достигнуть. И специализация у нее хорошая, жизнь, как и у Пети, и земля. Могла бы сама заготовки под артефакты делать. В общем, такая же на Магине была бы вполне к месту. Но, к сожалению, проблем от такой жены, пожалуй, было бы больше, чем пользы. Во-первых, влюбленности между ними не было ни на йоту, хоть Маша и была довольно симпатичной внешне. Впрочем, в Баяне совсем страшных девушек не было. Видимо, у всех хотя бы капля магической крови добыла. Можно сказать, были они хорошими знакомыми. Вместе целительство учились, даже на танцах иногда парой становились. Да и у матери-портнихи Пете регулярно бывать случалось, в последнее время особенно. Они с сестрой изрядную часть своих заказов ей предоставили. А вот чувства не возникли. Маша сама была одержима сильной могиней стать. Пока шла учеба, на Петю свысока смотрела. Все-таки могинь много меньше, чем магов. А как выгорела? За восстановление способности она была на все готова, о чем сама говорила. но способности ей были нужны для себя, а не для мужа, что Петю совершенно не устраивало. Во-вторых, повторное восстановление Маши магических способностей никак не могло пройти незамеченным, и связать это с Петей, который оба раза находился рядом и у которого якобы шаманских способностей больше нет, было бы совсем несложно. А опричники выводы делать умеют, и интерес их к Пете мог бы вернуться с новой силой, что ему совершенно не нужно. Но ну и, наконец, не столь уж велика выгода от наличия в семье слабой Магини со способностями к жизни и земле. С лечением Петя сам справится гораздо успешнее, равно как и с косметическими операциями, которые он намерен практиковать. А самостоятельное изготовление амулетов, ничего сложнее, чем заготовки под простейшие лечилки, МАК седьмого разряда не потянет. По чем они в Баяне? По 4 рубля, а сама лечилка 10, причем спрос на них в небольшом городке будет очень ограниченным, разве что только поначалу разбирать будут. А потом куда важнее зарядка их будет, для которой маг земли не нужен. Так проще самому в академии некоторый запас этих амулетов сделать, чем потом с ними возиться, особенно с учётом того, что набор артефактора весьма дорого стоит. В общем, со сватовством к Маше лучше погодить. Остальные же знакомые девушки были обычными мещанками, довольно симпатичными, не нищими, но и большого приданого за ними не получить. Наоборот, самому тратиться придётся. Была, правда, ещё Галя. У неё семья вполне зажиточная. И за Мага она бы замуж пошла с удовольствием, наверное, а то вдруг в Мезень ехать не захочет. Нет, надо сначала на месте распределение устроиться, во всём разобраться, наладить быт и доходы, а потом видно будет. Ведь можно через год в тот же Баян в отпуск приехать, как Шувалов за Анной. Невеста в городке меньше не станет, если эти к тому времени будут пристроены новые подрастут, а то вдруг он в кого на месте влюбится. Или в Архангельске, или даже в столице невесту найдёт. В Мезень добирались на перекладных Сначала поездом с пересадками в Пронске и Новгороде до да Архангельска. Считай, неделю в пути провели. Но когда деньги есть и едешь первым классом, особых неудобств это не доставляет, по крайней мере, Пете. Впрочем, вместо одного купе пришлось брать два. Тесниться с сестрой в одном молодой Макс счёл неуместным. Да и удобнее так. Впрочем, Клава почти всю дорогу дни проводила в купе у брата. На особо не мешала, наоборот, старалась услужить и поддерживать хорошее настроение. в том числе регулярно хвалил обратно по делу и нет. Немного нарочито, но тот не возражал. В конце концов, это же он кормилец и главный в семье. В Архангельске пришлось задержаться на 4 дня, поскольку именно через 4 дня в Мезени отходил пароход товарищества Белявский и сыновья. Ни то не всё получилось. Слишком мало времени, чтобы успеть прочувствовать город и его жителей, но достаточно, чтобы сбиться с ритма путешествия. По первому впечатлению вполне приличный город. Ничем иных уже дальнего. Три проспекта, две набережные морская и речная. Застроены в основном деревянными домами в 1-2 этажа, но среди них много по-настоящему красивых. Каменных церквей больше десятка, три монастыря. Костельный двор тоже каменный и довольно большой, но есть и рынки попроще. В общем, чувствуется, что город старый и отнюдь не бедный и большой. Из окна гостиницы на втором этаже конца края не видать. В остальном всё было привычно. И как в дальнем, прямо при регистрации солидного вида партيه громким шёпотом предложил девочек заказать, чем Петю обрадовал, но сразу воспользоваться предложением он не рискнул. И не сестры постеснялся, а просто решил, что начинать развлекаться сразу по приезде будет неправильно. Он в эту губернию не на пару дней приехал, а 3 года служить будет, как минимум. То есть надо сперва местные порядки разведать, с людьми значительными познакомиться, определиться со своим местом в здешнем обществе. А с самого начала заработать славу легкомысленного развратника не хотелось совершенно. Поэтому, устроившись в гостинице, Пётя переоделся, нацепил ордена и отправился с визитами. Адреса узнал у портье. Город не самый маленький, но значительные персоны у всех на виду, так что получил ещё и рекомендации, как добираться пешком. Благо, всё недалеко. Первый дом губернатора, не тот, где он живёт, а где службу несёт доложиться о прибытии и узнать, не захочет ли его превосходительство лично посмотреть на молодого мага-целителя, распределённого служить в эти края. На немедленную встречу он особо не рассчитывал, но не прояснив ситуацию с высоким начальством, дальнейшие шаги предпринимать было бессмысленно. Вопрос о встрече с губернатором сам собой отпал. Как выяснилось, отбыл в столицу вместе с супругой. По этой ли причине или по какой другой, здание вовсе не охранялось. Будка рядом с парадным подъездом была пустая. В записке вроде отошёл на 5 минут, тоже не было. Петя пожал плечами и вошёл внутрь. За дверью оказалось довольно просторное прихоже, в которой справа была гардеробная, слева дверь, открытая в коридор с комнатами по обеим сторонам, и по центру парадная лестница. Не слишком широкая, но с мраморными ступенями и перилами. Спросить, куда идти дальше, было некого. Гардеробная была абсолютно пуста, видимо, по случаю летнего времени. Стучаться в дверь слева Птахин не стал. Может, кто-из сотрудников и присутствует? Только представляться молодому магу надо начальнику, а не первому попавшемуся мелкому чиновнику. Поэтому поднялся по лестнице на второй этаж, где, по всем правилам, начальственные кабинеты и должны располагаться. Шел, отмечая про себя качество дверей. Чиновники табель о рангах блюдут строго. Чем выше чин, тем роскошнее оформлена дверь кабинета. Выделялись две двери, по одной с каждой стороны. Не напротив друг друга, но обе ближе к середине здания. Остановило то, что были они совершенно одинаковыми. Не может у кого-то ещё быть такой же двери, как у губернатора, значит, начальники равны чинами. Искомая же дверь находилась в самом конце коридора. Собственно, он в неё и упирался. А не отметил её Петя сразу только потому, что она была открыта Настиш. За ней оказалась обычная приёмная, обставленная пристойно, но не слишком дорого, чисто, аккуратно, но как-то козённо. А вот секретарша, которая вполне доброжелательно улыбалась из-за своего стола молодому магу, его неприятно поразила. Пить уже как-то отвык от того, что на свете бывают некрасивые женщины. Среди магинь таких не бывает. В Баяне тоже все особы женского пола были довольно симпатичными, возможно, из-за примеси магической крови. Впрочем, в Пронске, тьмутаракане и дальнем откровенно уродлиные ему тоже не попадались. В конце концов, даже если природа тебя обидела, есть же маги-целители. Возьмут дорого, но исправить могут многое. Возможно, некрасивые женщины есть среди бедняков, но птахим они в последнее время не встречались. А тут Сидит особа женского пола с синими зубами и неправильным прикусом, носом картошкой, густыми, сросшимися бровями над поросячьими глазками, да еще украшенная двумя крупными бородавками на лбу и на щеке. Сидит не где-нибудь, а в приемной губернатора одной из самых богатых губерний Великого княжества. И, судя по всему, именно тут она работает. Последняя сразу подтвердилась, ибо эта особа обратилась к Пете. «С чем пожаловали ваше высокоблагородие?» к тому, что он теперь даже не просто благородие, а высокоблагородие, юноша привыкнуть ещё не успел и на секунду запнулся. Затем скосил глаза на свой перстень с жёлтым камнем, который единственный указывал на его магический разряд и который он ни в коем случае не выпячивал, просто носил на пальце, в отличие от академического знака с зелёным камнем, жизнь и орденов, висевших на груди. Так что хозяйка приёмной была глазастой. Хотя если подумать, а как к молодому магу ещё обращаться? Маги с шестого по четвёртый разряд соответствуют с восьмого по шестой рангом табели, то есть титулуются как высокоблагородные. В эти рамки почти все выпускники академии укладываются, кроме гениев вроде Волохова или совсем ленивых неудачников. Но, похоже, всё-таки глазастая. Ордина тоже взглядом ощупала, включая темляк на кинжале. Птахин Пётр Григорьевич, маг жизни пятого разряда, направлен после выпуска проходить службу в Мезени, зашёл представиться. Секретарша, несмотря на страшный вид, оказалась вполне неплохой тёткой, именно тёткой, а не дамой или ещё как-нибудь, так как по отношению к молодому магу немедленно взяла на себя роль доброй тётушки. Сообщила, что губернатор, их сиятельство граф Скворонский, в отъезде, гнать не стало, напоила чаем, наговорила комплиментов, пообещала большие успехи на службе и даже ввела в курс местных дел. Вежливо, доброжелательно и немного навязчиво. Да, звали помощницу губернатора Матрёну Васильевну, что намекала на её не слишком аристократическое происхождение. Хотя нет, потомственной дворянкой она была, о чём уже успела сообщить Пете. Правда, из Малороссии, где в качестве наследства от ляхов панов было чуть ли не больше, чем простых обывателей. Матрёна Васильевна дала несколько полезных советов. Действительно полезных или нет, предстояло обдумать, но спорить с ней Петя, естественно, не стал. Как и задавать уточняющих вопросов, про проход до мезени именно на молодому магу и сообщила и посоветовала с отъездом не тянуть. Губернатора на месте нет, а она очень рекомендует молодому магу, именно ему первым представиться, а не бегать по другим кабинетам. Это он молодец, что прямо к ней зашёл. Жаль, не повезло, что Павел Мартынович в отъезде вместе с супругой Екатериной Васильевной, урождённой Потоцкой, с многозначительным выражением. Вот ей обязательно надо найти повод быть представленным. Это она искренне советует Замечательная дама и благодетельница всей губернии. Петя кивал и мотал на ус. Оказалось, что два других богатых кабинета на этаже принадлежат прокурору Багрову Степану Михайловичу и товарищу губернатора Калмыкову Андрею Леонидовичу. Но при этом Багров сегодня всё равно на охоте. Очень он до этого дела охоч. О, каламбур получился. Каких-то болотных птиц бьёт, так что в ближайшие дни его не будет. Сам-то Птахин как к охоте относится? Никак. Вот и Павел Мартынович дично на столе предпочитает видеть, а не на болоте. А вот товарищ губернатора, похоже, ему не совсем товарищ. Как-то говорила о нём Матрёна Васильевна, поджимая губы, мол, только губернатор отъехал, стал сразу купцов к себе созывать. Сегодня очередную делегацию принимает, а завтра другую. Так что не надо ему мешать, не оценит. В чиновничьих интригах Петя был не слишком селён, но фамилию Калмыков раньше не слышал. Жаль у Девеевой не проконсультируешься, но скорее всего не так уж его род селён. по сравнению с графским. Пожалуй, лучше последовать советам синезубой тетки и пока никому с представлениями не лезть. Тем более, что та обещала обязательно довести до их сиятельств именно обоих, о петином приходе и правильном поведении. Для закрепления положительного впечатления молодой маг, очень извиняясь, предложил словоохотливой помощнице губернатора свои услуги по исправлению внешности. Готов был начать, а то и завершить, не так уж много тут дел. Прямо сейчас, но по меняющемуся выражению глаз хозяйкой кабинета понял, что сказал что-то не то, так что немедленно пошел на попятную. Мол, понимает, что сейчас время не самое подходящее, но если расхваливать собственные способности в деле исправления дамам мелких недочетов внешности, тоже не стал. Тема, видимо, для Матрены Васильевны болезненная. Так нечего гусей дразнить. Будет еще повод свои услуги супруге губернатора предложить, если это будет ему выгодно. Может, сразу предъявлять все козыри и не стоит. В общем, покинул дом губернатора в некотором смятении, к собственному сожалению, смазав положительное впечатление о себе в глазах помощницы. Вот с чего бы это? Он же хотел как лучше, но к товарищу губернатору всё равно пытаться попасть не стал. Во-первых, к нему как раз делегация купцов входила, а во-вторых, похоже, не случайно дверь в приёмную губернатора Настиш открыта. Наблюдает Матрёна Васильевна за всеми, кто в коридоре появляется и к кому идёт. Как-то захотелось поскорее в мезени оказаться. Надо надеяться, там обстановка попроще. Чуть поколебавшись, пошёл по второму адресу, представиться местному целителю. Всё-таки хоть и формально, но он его непосредственный начальник. Тоже не домой, а в присутствии. Кстати, общее для всех трёх местных магов. Почему они не в губернаторском доме расположились, а в отдельном особнячке странно. Но здесь, похоже, во взаимоотношениях начальников много странностей. А домик довольно симпатичный. Небольшой, но двухэтажный, с торца эркер нависает, что придаёт особняку некоторое сходство с кораблем. Здесь, похоже, порядка было больше. Внизу Петю встретила симпатичная дама средних лет. Это, на его взгляд, а так чуть за 30. Можно даже сказать, что красивая, а также вежливая и решительная. Вопросов не задавала. И так всё по перстню и академическому знаку ясно, а сразу взяла инициативу в свои руки. Сейчас я вас к его высокоблагородию Буняеву Михаилу Павловичу провожу. он вас в курс дела введёт. А потом, если он вдруг забудет, снова ко мне подойдите. Его высокородие шеп теле в Пётр Петрович тоже с вами познакомиться хотел. Так что я жду. Говоря это, она провела Птахина через небольшую прихожую, в которой, кстати, никого не было, и, открыв дверь в кабинет, благожелательно сообщила: "Михаил Павлович, к вам Птахин Пётр Григорьевич, направлен после окончания академии целителем в Мезень". Услышав радостное "О!" в ответ, пропустила Петю внутрь, а сама осталась ждать в приёмной. Его сока благородие Михаил Павлович Буняев, маг жизни и воздуха четвёртого разряда, оказался добродушным на вид голубоглазым блондином лет 40, хотя определять на глаз возраст целителя занятие безнадёжное, среднего роста и слегка склонным к полноте. Впрочем, целителю фигура атлета и ни к чему. Ему не на арене выступать, а пациентов к себе располагать надо. И, судя по всему, эту науку Михаил Павлович освоил очень хорошо. По крайней мере, его радость при виде Пети была настолько искренней, а взгляд и улыбка столь ясными, что у молодого мага сразу стало легко на душе, и он невольно заулыбался в ответ. «Вы не представляете, коллега, как я рад вашему приезду. Прямо гора с плеч свалилась. На мне же одном вся губерния была. В ту же Мезень чуть не каждый месяц мотаться приходилось. Но туда хотя бы пароходы ходят. А ведь здесь полно и других поселений. Ко всем надам, понятно, не пойдешь. Сами должны к целителю добираться, если нужда заставляет». Но по положению, дважды в год приходилось по селам и весям с ревизии таскаться. А я хоть и воздушник, в болотах утонуть не боюсь, но доложу вам, летать на такие расстояния удовольствие сомнительное. Точнее, совсем не удовольствие. Один-то раз можно хотя бы летом маршрут проложить, но в другой раз зимой приходится. А зимы тут я вам доложу те еще, морозные, и метели чуть не каждый день воют. Зато теперь это ваша работа будет. Ощущаете счастье? Счастье Петя не ощущал. Но говорил всё-то Буняев как-то не обидно. Да и сама ситуация была полностью понятна. Кого гонять, как не молодого, вполне очевидная роль для вчерашнего выпускника. Не слишком приятно, но можно сказать, справедливо. Правда, поторговаться всё-таки не мешает. К сожалению, я не воздушник Михаил Павлович, а по болотам верхом особо не разъездишься. Ничего страшного. Будете не два раза в год объезд делать, а только один. Это, в принципе, допустимо. А что далеко не переживайте. В мезени, скажу вам по секрету, вам скоро наскучит. Большая работа там только предправлении караванов в начале навигации. Так что возможности попутешествовать вы только рады будете. Природа тут красивая, города старинные, одни холмогоры со Негой чего стоят. Соловки наконец. Красивая природа, хмыкнул про себя Петя, особенно зимой. Но вслух сказал только: "Так, может вы, Михаил Павлович, эти старинные поселения за собой оставите?" Для солидности. Мне до них через всю губернию ехать надо, а у вас они, можно сказать, под боком. И будет нехорошо, если они без целительского пригляда окажутся. Буняев как-то хитро улыбнулся. Может быть. Но давайте для первого раза вы во всех них побываете, а там посмотрим. Возможно, мне тоже размяться захочется. Ну вот, вроде как обнадёжил, но ничего не пообещал. При этом вызывать симпатию, как это у него получается, надо бы самому так поучиться. В результате Петя перестал пытаться перехватить инициативу беседы, а только слушал и наблюдал, надеясь подметить хотя бы часть мелких чёрточек поведения Буняева, чтобы понять источник его обояния. Слушал краем уха, но всё-таки суть сказанного улавливал, ибо рассказывал словоохотливый целитель довольно любопытной вещи. Сплетни, конечно, но помогающие разобраться в местных реалиях. Выяснилось, что с Кавронским архангельским губернатором стал совсем недавно. До него более 20 лет губернию управлял князь Василий Николаевич Репнин, но около года назад приставился, ибо был уже весьма не молод. Полгода главным здесь был его товарищ Калмыков, но окончательно в должность утверждён не был, и приехал относительно молодой, немного за 30, граф польских кровей. И это было его первое назначение на пост губернатора. Больше на эту тему Цилитель не говорил, но стало понятно, что обстановка в чиновничьих верхах тут довольно напряжённая. По-видимому, все старшие чины, достигшие их при предыдущем губернаторе, находятся к новому в определённой оппозиции. А тот бы и рад заменить их, но не на кого, своей команды не привёз, только с семьёй сюда переехал. Да и нехорошо начинать работу с увольнения заслуженных людей. Единственная, кого он заменил, это бывшая помощница Репнина, Софья Сергеевна и Любовь Викторовна, и то не сам, супруга постаралась. Как увидела в его приёмной двух красавиц, так сразу же нашла синезубую страхолюдину Матрёну Васильевну. Кстати, здесь нашла, а не с собой привезла. Правда, новая помощница тоже из поляков, как и губернатор с супругой. А бедных Софью Сергеевну и Любовь Викторовну маги к себе забрали. Они себя увереннее чувствуют, чем прочие чиновники. Их служба и положение разрядом определяется, а не волей начальника. «С Софушкой вы уже познакомились, а Любушку в приемной у Петра Петровича увидите», сообщил Буняев, голос которого при этом стал даже более сладким, чем раньше. И Петя с ним мысленно согласился. роскошная женщина, и возраст не портит. А для магов, которые уже и сами не слишком юны, так и вовсе богиня. Если и вторая такая же, то старый губернатор знал толк в женской красоте. Кстати, стало понятно, почему Матрена Васильевна так кисло отреагировала на предложение исправить внешность. С одной стороны, какая женщина от такого откажется, а с другой, за место страшно. Сложно у них тут. И даже хорошо, что Скавронского на месте нет. Быть вовлеченным в чужие интриги Так ему не хотелось совершенно. Потом Буняев лично проводил и представил Петю местному старшему магу Петру Петровичу Шепелеву, третьего разряда, специализации вода и земля, то есть самые нужные для здешних условий. Он и корабли провести в любое время может, и порт в порядке поддерживать. У такого мол, прикрывающий гавань, не смоет, и сама гавань не обмилеет. Петя с уважением поклонился и вновь отметил про себя, как же хорошо быть полноценным магом. Не было в его высокородий никакого чванства по отношению к нему, а ведь статский советник, если по табели мерить, очень высокий ранг. Что, Михаил Павлович, смену себе решили готовить? Вы не пугайтесь, Пётр Григорьевич. Я смотрю, Мак вы боевой, даром что целитель, а у нас тут есть где развернуться и без всякого перехода. Любушка, вы уж нам там что-нибудь сообразите, ну, за знакомство. Петя немного растерялся от такой бурной встречи. Не успела глянуться, как у него уже в одной руке рюмка с какой-то приятно пахнущей жидкостью цвета красного янтаря, а в другой вилка с надетым на неё кусочком тоже чего-то тёмного, видимо, вяленого мяса или дичи. И эта рюмка уже вторая. Вообще-то Петя не пил и считал, что магам гречительные напитки противопоказаны в принципе, но у его старших товарищей, именно товарищей, так как встретили они молодого мага по-дружески радушно, было на этот счёт другое мнение. Богата у нас тут природа, Как-то даже торжественно говорил Шепелев. Ягоды северные, не крупные, но какие ароматные, и как на них водочка настаивается, нектар самброзии, и для энергетических каналов сплошная польза. Будете ли 10 принимать, и совершенно точно разряд повысите. Вообще-то повысить разряд за 10 лет Пете надеялся и без настойки, хотя прокачивать их придётся упорно, но вреда от принятого алкоголя тоже не ощущал. Только приятное тепло по телу разлилось. Может, и вправду зря он трезвый образ жизни вести собирался. Ведь вкусно же. Да и настойка эта отнюдь не проста, о чем скоро и поведал хозяин кабинета. Поделишься рецептом с молодым коллегой, Михаил Павлович? Чистейшее и наилучшее применение алхимии. Жаль, сам так не могу. Не целитель. А Петру Григорьевичу будет чем осенними вечерами заняться. Полезным, я имею в виду. В общем, хорошо посидели. И закусок прибавилось. И даже женское общество в лице Софушки и Любушки образовалось. Третью мама правда не было. Юрий Иванович Рябчиков, огонь, воздух, оказывается, с прокурором на охоте был. Боевик, что с него взять? пояснил Шепелев. Хлебом не кормить, дай пострелять в кого-нибудь. Ну дичь у нас всех обеспечивает, а там уже Михаил Павлович её в чудесную закуску превращает. Алхимик от бога. А я её ем в хорошей компании. Хорошо быть начальником, правда, девочки? Девочки, хоть и не юные, красавицами были, и с каждой рюмкой становились всё краше. Петя даже пожалел, что ни одну с собой в гостиницу увести не получилось. Софушка его даже было пошла провожать, но Буняев её вернул, мол, сам дойдёт, не маленький. Спорить по такому поводу действительно резона не было. А вот рецептики у него и вправду узнать не мешает. Так что разбираться с местом на проходе до мезени Петя уже не пошёл. Хотя в номер вернулся ещё засветло. Или тут сейчас белые ночи? Название такое он слышал, но пока ещё не осознал. С сестрой обсуждать события дня не стал, пошёл спать. И никакие белые ночи его сну не мешали. Проснулся неожиданно поздно, точнее, сначала в обычное время, как приучили в академии, но вставать почему-то было лень, и вспомнилось, что не на занятие, не на службу ему сегодня не надо. Надо только местом на параходе заботиться. Под размышления о как это лучше сделать, Петя снова заснул и проспал до полудня. Встал однако совершенно бодрым. Слышал, да и видел неоднократно, что на следующий день после попойки люди неважно себя чувствуют. Морально был готов применить к себе среднее исцеление, но понял, что ничего не нужно. Самочувствие и так отличное. Только есть хочется. Может, настойка буняева и впрям полезными свойствами обладает. Сестра, сидя в соседней комнате, будить брата не стала, но полностью собранная ожидала, когда же он наконец встанет. Она что, и дальше так за ним хвостиком ходить собирается? Надо надеяться, что только до мезени. Там уже найдёт, чем себя занять. Пока завтракали или уже обедали, в расположенном неподалеку трактире какой-то мальчишка доставил господину-целителю записку от Софьи Сергеевны. Милая дама сообщала, что забронировала для них места на пароходе, так что никуда ходить не нужно. Просто назваться приказчику при посадке. Тем самым решила сразу две проблемы. Во-первых, сами билеты. Где и у кого их брать, требовалось еще выяснить. Да и есть ли там вообще билеты? Может, просто в какой-нибудь книге приказчик учет ведет, а никаких посадочных талонов никто никому не выдает. Во-вторых, пришлось окончательно отбросить колебания по поводу времени отъезда. Все-таки Петя не был до конца уверен, не следует ли дождаться возвращения губернатора, а ехать только после того, как удастся ему представиться. Но раз маги решили за него, тем лучше. Докладывать об этом синезубой Матрёне он не пойдет, еще попросит подождать с отъездом, а это будет невежливо уже по отношению к его непосредственному начальнику, Буняеву. а вот поблагодарить того за заботу, пожалуй, стоит, заодно и рецептиках поинтересоваться. На сей раз пошел в дом магов вместе с сестрой. Клава заметно волновалась, но была настроена решительно. Пора и ей на более высокий уровень переходить. Конечно, и зажиточные кумушки-мещанки в баяне были куда более уважаемой публикой, чем прежние ее знакомые по песту или тьму таракани. Но ориентироваться надо не на них, а на тех, кто равен брату-магу по положению, или даже выше, но ведь и петь еще в чинах расти будет. Так как себе птахина приглашать пока было некуда, а самим в гости напрашиваться неприлично, Петя предложил посидеть в каком-нибудь ресторане за его счёт. Вроде как он проставляется по случаю вступления в должность. Он же теперь один из государевых магов Архангельской губернии, приравнен к подполковнику или капитану второго ранга, если использовать морскую терминологию. Имеет боевые ордена. Впрочем, целитель пятого разряда звучит не менее солидно. Маги охотно откликнулись на предложение. То ли действительно они между собой без чинов обходятся, то ли им тут банально скучно и новые лица вносят в жизнь разнообразие. К тому же боевик Рябчиков, огонь-воздух четвертого разряда, с охоты вернулся и жаждал послушать новости об Альма-Матер, академии и баяне, из первых уст. Денег было жалко, неприязненное отношение к дармоедам Петя от отца унаследовал, но понимал, что так правильно, надо с местными магами отношения налаживать, так что старался быть любезным и непринужденным. Когда спросили об орденах, подвиги свои не выпячивал, постарался сделать рассказ остроумным и занимательным. И вообще стремился не столько сам солировать, сколько дать возможность проявить себя и другим. В целом с задачей справился, и, надо надеяться, у коллег хорошее впечатление о себе оставил. Так что время и деньги потратил не зря. А вот Клава была не очень довольна. Нет, она на равных участвовала в беседе и получила свою порцию комплиментов. Но, во-первых, все три мага уже были женатыми, А во-вторых, зачем-то притащили с собой этих куриц, Софушку с Любушкой, теток сомнительного поведения и положения, с которыми ее тем самым чуть ли не уравняли. И ведь поставить их на место нельзя. Ясно, что с магами они в особых отношениях, еще навредят как-нибудь. Так что пришлось сделать вид, что очень рада обзавестись такими подругами. Хотя, по большому счету, от таких надо держаться подальше. Но не получится. Неприятно и обидно. Тем более, чтобы не выдать своих чувств, пришлось играть роль провинциальной дурочки. Можно подумать, что Архангельск с такой уж центр культуры, ему дать мутаракане, вот эти тысячи вёрст как раз и будут. Впрочем, сразу же от первых встреч на много рассчитывать и не приходилось. Помимо магов тут ещё и офицеры гарнизона есть, и дворяне-чиновники, и купцы богатые, которые, наверное, в этом городе всем и заправляют. Жаль, они тут проездом, серьёзных знакомств завести не успеешь. В этом мне мнение брат и сестры совпали. Так что в ходе общего разговора Петя постарался выяснить, как часто и как надолго ему будет можно наведываться в губернскую столицу из своей мезени. Оказалось, всё не так плохо. Дважды в год почти обязательно, а там по обстоятельствам. Заодно выяснил, что в мезени ещё один маг есть Кротов Андрей Прохорович. Земля-вода, четвёртый разряд. Уже не молод, лет под 50, но прижился, уезжать никуда не хочет. Всё клады в округе ищет. Уверен, что должны здесь быть несметные сокровища. хотя за 20 лет вроде бы ничего не нашел, в смысле особо ценного, так-то каждый год чего-нибудь притаскивает, то горшок какой-нибудь древний, то броньку ржавую, то кусок металла непонятного. Очень переживает, что летать не умеет, зимой-то ему за портом следить приходится, чтобы не замерзал, да корабли проводить, далеко не отъедешь, а летом в округе сплошные болота, далеко не всюду даже воднику проехать можно, то есть утонуть-то он не утонет, но лодка только по рекам до ручьям проходит. А самому в грязи плавать удовольствие маленькое. Но занятие это не бросает. Хотя кажется, зачем ему это всё? На богатой купчихе женат, на проводе кораблей деньги лопатой гребёт. Но нет, как лето наступает, всё в окрестной леса сбежать наровит. Птахины выслушали историю с интересом. Им с этим оригиналом в одном городке жить. А вот то, что там кто-то деньги лопатой гребёт, радует. Целитель, понятно, караваны судов проводить не будет, но болеют-то люди во все времена и во всех местах. А если они при этом богатые, то перспективы открываются заманчивые. А вот с рецептиками неожиданно ничего не получилось. Не стал Буняев делиться, а делался общими словами. Типа растений с целебными ягодами, орешками, корешками, почками да листочками тут много. Некоторые даже слабый магический фон дают. Вот и надо такие растения собирать, а потом как в зельеварении обрабатывать. А этому Петю самого должны были в академии научить. И набор для алхимии и зельеварения у него должен быть свой. И для артефакторики. Странно, что ещё не приобрёл, должны были более опытные коллеги подсказать, а то, что стоит эти наборы неприлично дорого и заработать на их использовании не получится, Мага совершенно не волновало. У солидного целителя всё должно быть в наличии. Петя про себя отметил, что, видимо, Буняеву деньги девать некуда. Это вселяло надежду, но себе он такого не мог позволить. Пока. Впрочем, не было уверенности, что решит заняться подобным в будущем. Разве что удастся лабораторию в Мизине за казенный счет оборудовать. А что, почему бы не подать заявку? Вдруг прокатит? Больше выходов в свет Птахины до отъезда не устраивали. Посетили рынок, ознакомились с лавками местного гостиного двора, просто по городу побродили. Этим и ограничились. Никаких официальных приемов, где бы они могли с местным бомондом встретиться, не проводилось. А идти с визитами к незнакомым людям – себя не уважать. Пароход отправлялся утром, не затемно, но довольно рано. Приехали к причалу на извозчике, благо заказать его накануне в гостинице труда не составило. Пароход впечатления не производил, больше самоходную баржу напоминал. Этакая видавшая виды калоша с небольшой надстройкой на корме. Петя вспомнил термин, с которым еще в тьму тарака не познакомился. «Полуют» называется. Почему «полу»? Потому что не сильно возвышается, помещения под ним в палубу частично утоплены. Только вот пройти на этот корабль казалось не так-то просто. На причал были опущены сходни, по которым грузчики непрерывным потоком тащили какие-то тюки и ящики, прерываясь только для того, чтобы выпустить других грузчиков уже без поклажи обратно на причал. Руководил этим процессом стоявший рядом со сходнями человек, по виду приказчик, хотя внешне он был больше похож на шкипера, так его себе представлял Петя. Буквально квадратная фигура, понятно откуда пошло выражение косая сажень в плечах, которую венчала лысая голова без усов. Муск квадратной же бородой цвета спелой ржи, только трубки в зубах не хватало. Он держал на локте левой руки открытую амбарную книгу и делал в ней какие-то пометки карандашом. Значки какие-то ставил вроде галочки и изредка цифры записывал. На птахиных их багаж не обращал никакого внимания. Пётр решительно подошёл к этому персонажу. Любезный, это параход компании Белявский и сыновья, идущий в Мезень? ответил странный приказчик не сразу. Сперва метнулся походным на палубу и стал орать на грузчиков теплым голосом, разделяя их на два потока. Тех, что с тюками, он стал загонять в люк слева на полуюте, видимо, в трюм, а тех, что с ящиками, ставить поклажу вдоль бортов прямо на палубе. Убедившись, что всё идёт как надо, снова спустился к молодому магу и только после этого ответил: "Пассажиры в курсе. Подождите 10 минут. Сейчас эта суета кончится, а то ещё придавит не нароком. И с вас 200 рублей". Петя не поверил своим ушам. «Сколько? Я это корыто не покупаю, мне только до Мези не добраться надо». Приказчик смирил его презрительным взглядом. «Так купите себе другой корабль, у нас лишних мест нет. Специально каюту освобождать пришлось, а цену не я придумал. Койка сто рублей, а вас двое». Петя сделал пару глубоких вздохов. Это кто же над ним поиздеваться решил? Этот приказчик? Его хозяева? Или Софушка с подачи кого-то из магов? Билеты до Архангельска первым классом в несколько раз дешевле обошлись. не может таких цен быть. Так что это? Попытка срубить на нем денег в расчете, что маги их не считают? Или намек от начальства, что не следует слишком часто в губернский город приезжать? Вопрос, что делать? Заплатить? Прорваться с боем на корабль или идти разбираться в канцелярию губернатору? После некоторого колебания решил, что проще заплатить, а разбираться с этим вопиющим случаем уже в Мезине. Там он единственным целителем в городе будет и сумеет объяснить местным купцам и чиновникам, что ссорится с ним не лучшая политика. вернулся к сестре и багажу. Пара грузчиков, которых вещи из извозчичей пролётки вынимали, так и стояли рядом. Сестра их никуда не отпустила. Молодец. Что случилось? Голова была явно встревожена и разрывалась между желанием рвануть в бой и необходимостью соответствовать новому высокому положению. Я плохо разобрала, что он там тебе сказал. Почему нас не пускают? Просил подождать несколько минут, пока грузчики тюки носят. Петя полез в саквояж, выискивая свою любимую ручку. Потом всё-таки вынул из портмоне две сотённые купюры и вернулся к приказчику. Какая каюта? Первая справа от входа. Понятно, номеров на каютах нет. Расписку давай. Какая расписка? Не положено, в журнале отмечу. Тогда я сам напишу. Петя ловким движением выхватил у приказчика его гроссбух и развернул его к себе, выискивая строку про каюты. Куда? Наглетип попытался вырвать книгу, навалившись на Мага со спины, за что немедленно получил локтем в глаз. Как бы ничаенно Но сильный. Пяти до поступления в академию слабосилком не был. Недаром в кулачных боях стенка на стенку ходил, а благодаря магии и занятиям с Левашовым стал много сильнее обычного человека. Так что приказчик, даром, что выглядел бугаём, отлетел на шаг в сторону. В результате очень удачно промахнулся мимо сходни и провалился в щель между кораблём и причалом. К сожалению, не глубоко. Щель была узкой, и приказчик в ней попросту застрял, не долетев до воды. Но заорал дурным голосом Как неловко получилось, спокойно констатировал Петя. Аккуратнее надо быть. При этом он успел аккуратным почерком вписать на полях: "Заплачено магом пятого разряда Птахиным за проезд 200 рублей ассигнациями" и расписался. Купюру же спрятал в карман. Поток грузчиков уход вне прервался, возникла суета. Сразу несколько человек, включая прибежавшего откуда-то матроса, стали протягивать руки, помогая приказчику выбраться. Петя воспользовался моментом и направил своих носильщиков с вещами в каюту. "Первая справа от входа", напомнил он сестре. Поймал за плечо пробегающего матроса, развернул лицом к себе и сунул в руки книгу. "Вернёшь этому неуклюжему хаму, когда он в себя придёт". После чего спокойным шагом проследовал за сестрой и грузчиками в каюту. Каюта оказалась сплошным убожеством, буквально одна квадратная сажень, где вдоль стены поместился сундук. Он же койка, а над ним обычный гамак. Еще в углу было что-то вроде маленького столика. С купе первого класса в поезде не сравнить. Утешало только, что плыть им нужно было около суток. Как-нибудь перетерпят. За 200 рублей Петя бы, пожалуй, приказчика покалечил. А так как деньги остались при нем, пусть живет, лишь бы глаза не мозолил. Приказчик все-таки пришел. Бесцеремонно вломился в дверь и принялся орать. Петя не выдержал и дал ему кулаком в глаз. С чувством. Так что того из дверей вынесло. После чего склонился над поверженным телом и что ему необходимо объяснить. Я для тебя, хам деревенский, не ай ты, а ваше высокоблагородие, господин целитель пятого разряда. Имел ли ты право с меня такие деньги за проезд брать? Я ещё с твоим купцом, как его, Белявским разбираться буду, вместе с городничим. А то, что ты, дрянь криворукая, деньги в воду мудрился уронить, меня никак не касается. Если беспокоить меня не по делу будешь, я тебе и второй глаз разукрашу. А теперь пошёл вон. и захлопнул дверь. Видимо, Петино выступление оказалось достаточно убедительным, или приказчик всё-таки не был полным дураком и понял, что Макцелитель ему не по зубам. В общем, и вплоть до отхода корабля к нему не лез, после чего всё-таки пришёл, вроде как по другому поводу. Мол, на пароходе есть несколько недужных, а один кочегар так и вовсе паром обварился. Так пусть господин целитель их в порядок приведёт. Петя возмутился. Я тебе что, корабельный доктор? Вот приеду в Мезень, обустроюсь. Вместе с городничем определю круг своих обязанностей. Тогда, возможно, у меня и появятся дни бесплатного приёма. А пока и на этом походе обычный пассажир бесплатно лечить никого не буду. Разве что, Петя накинул на заплывший глаз приказчика мало исцеления. Так и быть, глаз у тебя в течение пары часов пройдёт. А если захочешь ещё бесплатно лечение получить, могу тебе что-нибудь сломать, как раз к приезду заживёт. Понятно? nao tena marina